Моя вторая матка. Андрей рос обаятельным парнем, душой компании. У него было много друзей и подруг, в том числе подруг нежных. Он не стеснялся с девчонками, мог поговорить по душам, помочь и в то же время умел подбирать ключики к сердцам. В общем, девушки у Андрея никогда не переводились. Он часто влюблялся, но отношения не длились долго, максимум год, а обычно несколько месяцев. и сам Андрей и его девушки не жаждали чего-то более серьезного. Когда Андрею исполнилось 30, его мама начала сперва исподволь, а потом и более настойчиво намекать. «Женись, женись, хочу внуков. Неужели не доживу, не понянчу? У всех подруг уже есть, а у меня нет, ну что за дела? Андрей, неужели ты расстался с Леной?» Андрей охотно знакомил своих девушек с мамой, и со всеми она стремилась дружить. а с некоторыми продолжала видеться и после того, как Андрей с ними уже расстался. «Жалко, она была такая хорошая. У вас могли бы родиться прекрасные дети». Андрей относился к этому давлению вполне добродушно и не спешил размножаться только потому, что так хочет его мама. Но вот, наконец, к 36 годам Андрей сам дозрел до серьезных отношений. Вместе с девушкой Олей, которую мама к тому времени, как обычно, просто обожала, Он пришел к маме, и они объявили, что идут подавать заявление. И тут случилось кое-что неожиданное. Приятная улыбка мигом исчезла с маминого лица. В глазах появился нехороший блеск. Что случилось, мам? забеспокоился Андрей. Ничего, сказала мама. Ничего, сынок. Они пошли пить чай, и вдруг мама, обратившись к Оле, устроила ей настоящий допрос. Сколько ты зарабатываешь? А твои родители Сколько ты хочешь детей? Каковы вообще твои планы на жизнь? А с жильем у вас как? А не было ли в роду наркоманов и самоубийц? Тоном следователя мама забрасывала опешившую девушку бестактными вопросами. Андрей не верил глазам. Мама из приятной собеседницы вмиг превратилась в сущую Мегеру. Он перехватил инициативу и попытался выяснить, что же такое случилось. Мать от ответа ушла. Не удалось ничего выяснить и наедине. Андрей вопрошал, в чем дело. Мама отмалчивалась. «Ничего, все нормально. Ничего такого не имею в виду, просто...» Наконец проговорилась она. «Просто у меня есть сомнение, что Оля достойная тебя пара». Таким поворотом дела Андрей был без преувеличения просто ошарашен. «Как?» — только и мог он сказать. «Да ведь ты же с ней дружила, симпатизировала, и внуков хочешь. Я думал, ты будешь рада». «А я вот не рада», — поджав губы, вымолвила мама. «Больше ничего из нее вытащить не удалось». Андрей и Оля поженились, но отношения со свекровью у невестки не сложились категорически. Они оставались плохими и после рождения внуков. Андрей с детьми ездил к маме, Оля в эти дни оставалась дома. «Мама не одобряет», — извинялся он перед ней. Оля, понимающе вздыхала и благодарила Андрея за то, что тот остается буфером между ней и свекровью. Что произошло? А вот что. Часто случается, что женщины, выйдя из детородного возраста, Бессознательно сожалеют об утраченной возможности материнства. Отчасти этим обусловлено страстное желание поскорее понянчить внуков. Однако сие от них не зависит. Их дети теперь самостоятельные люди. Феминизм называет такое капанье на мозг репродуктивным насилием. Мать давит на дочь или невестку, заставляя ее непременно и как можно скорее забеременеть и родить. Утратив фертильные функции, свекровь как бы делегирует их невестке. Некоторые женщины, как мать Андрея, перебирают девушек сына, стремясь найти наиболее достойную матку для вынашивания внука, которого они воспринимают отчасти как собственного ребенка. Своё продолжение. Мать Андрея хорошо принимала всех девушек сына, лишь бы он был счастлив. Но только пока речь не зашла о браке. «О, теперь всё серьёзно, ведь она может родить от моего сына моих внуков. А достаточно ли хорош генетический материал? Они нищеброды ли они?» А не отнимут ли моего внука? А умна ли она? Ведь ум передается по женской линии. Как вообще все сложится?» В голове свекрови сладостные картинки сменяются чудовищными, и возникает настоящая паника. На кону смысл жизни, буквально бессмертие, продолжение рода. При этом ужас в том, что от нее уже ничего не зависит. Решения принимают двое самостоятельных взрослых, а ее никто ни о чем не спрашивает, с ней не советуются, и даже права вето у нее нет. Кошмар. Что делать? Вы находитесь в положении Андрея. Мать, увидев вашу девушку или осознав, что у вас с ней все серьезно, вдруг по непонятным вам причинам превращается в параноика или бестактного монстра? Работайте не с ее раздражением, а напрямую с самим триггером. Дайте ей понять, что ее переживания вам понятны, и ответьте на них. Отнеситесь к маме тепло и с уважением. Этот разговор лучше проводить наедине, без вашей избранницы. Снова и снова снимайте мамина напряжение, рассеивайте подозрения и страхи. Возможно, это не удастся сделать быстро. Наберитесь терпения. Выберите интонацию, которая лучше подходит вашей маме, серьезную и почтительную, или ласковую и ироническую. Если же вы, та свекровь, которая вдруг неожиданно для самой себя принимается налетать на милую девушку вашего прекрасного сына, постарайтесь осознать происходящее. Механизм, описанный мной, универсален. Он срабатывает даже у профессоров психоанализа. И здесь мой совет будет тем же. Расскажите сыну прямо, что вас волнует. Пойми, я переживаю, какими будут мои внуки. Я хочу нянчить их, и чтобы девушка не сбежала с ребенком в неизвестном направлении. Будут ли у меня гарантии общения с внуком в случае, если вы, балбесы, разведетесь? Не проявится ли у малыша какой-нибудь генетической патологии? Ваш сын взрослый человек. Когда он был маленьким, вы были проводником его эмоций, помогали ему справиться с гневом, тревогой, и обидой. Теперь пришел его черед немножко помочь вам. Только не наезжайте. Говорите о своих чувствах без обвинений и обидных подозрений. Будьте тактичны, соблюдайте культуру беседы и, надеюсь, ваш сын будет поступать по отношению к вам также.